Глава 41. Я уехал из прокуратуры затемно. Допрос Олег первого продолжался, но мне не было места на том представлении. Дома меня ждали одиночество и пустые кастрюли. Поэтому, поразмыслив, я отправился к Светлане. Она сидела перед телевизором, с экрана которого какой-то дядька с роскошной бородой читал проповедь. Из этого факта я заключил, что Светлана телевизор не смотрит. Он лишь создаёт шумовой фон, позволяя приглушить состояние одиночества. Привет, сказала она. Где ты пропадал? В прокуратуре. Светлана изумлённо посмотрела на меня. Олег первого взяли за жабры, доложил я. Изумление во взгляде Светланы добавилось. Его подозревают в причастности к убийству. Светлана прижала ладонь к щекам и покачала головой. Не верила. Никто не думает, что он сам всё это проделал, сказал я. Такие люди стараются всегда оставаться в стороне. Он организатор? Возможно, ответил я, подумав. Такая версия, словом. Он давно ещё, несколько месяцев назад решил подмять программу под себя, как самую рейтинговую. Всё проделывал за спиной Сергея Николаевича, объясняет, что хотел сделать параллельную программу, чтобы в конкурентной борьбе выявилось лучшее. Но в его показаниях обнаружилось столько нестыковок, что он вряд ли выпутается. "Знаешь, мне не верится", прошептала Светлана. "Нет, я понимаю, что времена сейчас такие и всякое случается, но если это окажется правдой", она покачала головой, не представляя, видимо, как воспримет подтвердившийся факт причастности Олег Петрова к убийству. "Ты присутствовал там?" "Где? Не понял я." Ну, там, где допрашивали Алекпирова. Не всё время, но достаточно много успел услышать. И что? Она запнулась. Он признался? Нет, конечно. Он ведь не из простых, Алекпиров. Но его дожмут. Это будет одно из самых громких дел последних лет. Светлана была печально и тихо. Не надо, наверное, всё время возвращать её к тем страшным событиям. Ты была сегодня на работе? Попробовал я сменить тему разговора. Молчкивнув, онала в ответ. "Но «Ну и как Горяев всё так же фонтанирует творческими идеями?" Светлана ответила мне печальной улыбкой. "Как думаешь, чем всё это закончится?" поинтересовался я. "Что именно? Затеей с Горяевым?" "Ничем", она пожала плечами. "Ты разве ещё не понял? Всё развалилось. Дюмин ушёл окончательно. Да, сегодня подал заявление" По закону ещё 2 недели должен отработать, но сказал, что Нагиев в этом дурдоме не будет. Чего же он так взвился? Ну ладно, Горяев ему не мил. Но есть же мы. Я сама не пойму. Он как-то остро всё переживает. И я хотел сказать, что догадываюсь о причинах, но вовремя прикусил язык. Потому что иначе пришлось бы поведать о разговоре Дёмина с Алекперовым на Самсоновских поминках и о том, что Дёмин очень рассчитывал занять место покойного Самсонова. И потому трагедия Дёмина не в том, что он с недавних пор должен подчиняться этому дураку Горяеву, а в том, что Горяев занял его Дёмина место. "Да", пробормотал я. "Но надо же. Дёмин уходит", сказала Светлана. "Загурский под арестом, а у нас оставшихся нет никакого желания продолжать работу". "А почему?" обернулся я к ней. "Почему бы вам не продолжить делать эту программу?" Почему вам? Не поняла Светлана. Я проговорился. Всё время держал в голове, что очень скоро расстанусь с этими людьми и вернусь в Вологду. И вот это прорвалось. Нам я ещё не готов был сказать правду. Самсонов делал отличную программу. И чем всё закончится? Громкими скандалами и смертью самой программы или тем, что ею займутся люди подобные Горяеву, что ещё хуже смерти. А что ты предлагаешь? спросила Светлана без всякой надежды. Она, наверное, совсем уже смирилась. Мы сделаем программу, суперпрограмму. Пусть она будет одна, и после неё уже ничего, но это станет нашим прощанием. Уж если и уходить, то только громко хлопнув дверью. Мы соберём у экранов 100 миллионов зрителей. Всё население за вычетом грудных младенцев, слабоумных и пребывающих в длительном запое. Все остальные будут нашими в тот вечер. Представляешь? Суперпрограмма. Программа Сергея Самсонова. Последний выпуск. Последняя гастроль. Пусть увидит в последний раз и ещё раз вспомнят. Все пусть вспомнят. Вот это и будет памятник Самсонову. Я смотрел Светлане в глаза и видел, как в них просыпается жизнь. Какие-то лучики, которые позволяют надеяться на благополучный исход. Ведь письма до сих пор идут, продолжал я. тысяч писем от родственников и знакомых наших будущих героев. И мы выберем себе того, кто станет героем последней программы. И никаких телефонных звонков с дурацким анекдотом про зоопарк и лошадь, никаких кошельков намерёвочки. Мы придумаем сюжет в духе Самсонова, такой, как он стал бы сам снимать. "Да", сказала Светлана. "Мы сделаем эту программу". Она порывисто и благодарно обняла меня. И я понял, как она одинока и беззащитна. Всё, что ей осталось это память о Самсонове. С этим она проживёт всю жизнь. Любой, кто попытается войти в её сердце, будет вынужден довольствоваться не призовым местом, потому что победителем в её жизни был только Самсонов. Мы снова соберём всех наших, сказала Светлана. Я поговорю с Дёминым. Кожемекин, думаю, тоже будет не против поучаствовать. Загорский Светлана запнулась и расширившимися глазами посмотрела на меня. "Я думаю, эта проблема разрешится очень скоро", сказал я. "Видимо, Олег Пирогов всё-таки дожмут и возьмут под стражу. Но раз он окажется виновным, то автоматически будет снято обвинение с Загурского, и Альфреда выпустят". "Ты так думаешь?" с надеждой спросила Светлана. "Ну, конечно", убеждённо ответил я.